Это идолищу за беду пало. Возговорит и долище поганая, Уж ты здравствуешь, калика перехожая, Перехожая калика, сумка переметная. Какой на Руси есть Илья Муромец! Сильный, могучий богатырь! Много ли он вытью хлеба съест? Много ли он вина духом пьёт, Высок ли он ростом возрастом? Отвечает калика-перехожая, знаю илью я ровно как себя. Вытью хлеба ест он по три просферы, вина духом пьет по одной чарочке, ростом-возрастом он равен со мной. Говорит идолище поганая, еще что же он за богатырь пришел? И как я ли, идолище поганое, Вытью хлебаем по три пуда выть, Вина духом пью по ведру на раз. Возговорит калика перехожая, Старь было у князя у Владимира, Было коровище обжористо, Не могло коровище наедатися, Не могло коровище напиватися, Вышло коровище во поле. Напало коровище на дробинище, еще тут коровище разорвало, еще тут коровище растреснуло, еще тут коровище окопылилось, и тебя, поганого, разорвет. — Это идолищу за беду пало, за беду пало, за великую, — говорил идолища поганая. Как бы был здесь Илья Муромец, на долонь бы посадил до да другой, прижал, меж долонями мокро бы повыжилось. Брал и долещи булатный нож, кидал в калику перехожего, рассержала свой лекий сердце богатырское, расходились плечи могучие, захватил он шляпу землегрецкую землегрецкую шляпу 45 пудов. Металл шляпой выдолище поганого попадал ему в буйну голову. Полетела голова ровно пуговица, вышибла в горнице трипа клинка. Возговорит калика перехожая, перехожая калика, Илья Муромец. Уж ты, царь Константин, сын Боголюбович!» У возии долище поганого в чисто поле серым волкам на съединица чёрным воронам на пограенье. Возговорит царь Константин сын Боголюбович: "Уж ты, батюшка Илья Муромец, ты бери казны сколько надобно". Отвечает Илья Муромец: "Что мне надобно, калики перехожему? На приходит и гости не участвовал. На походе-то гостя не участвовать.